Глава 13. Еще один день в вишневых горах пролетел незаметно, а вечером после ужина все гости перешли в золотую гостиную. Мужчины собрались отдельной группкой в дальнем углу помещения. Они курили сигары и о чем то оживленно разговаривали. С их стороны постоянно доносились звуки дружного смеха. Кажется, мужской половине постояльцев отеля удалось наконец-то отойти от убийства и расслабиться. Николай Шевцов рассказывал очередную историю, приправляя байку изрядной порции юмора. Тамерлан хоть и присоединился к мужчинам, но в общей беседе почти не принимал участия, все прокручивая в голове имеющиеся у него факты. Ему, в отличие от остальных, было не до шуток. Женщины разместились в противоположной стороне гостиной, там, где стоял, упираясь в паркетный пол, точенными изогнутыми ножками элегантный рояль. За ним на маленьком стульчике сейчас сидела Диана Тиосян, Она почти весь день не выходила из номера, появившись только за ужином. Теперь же, опустив красивые пальцы с ярко-розовыми острыми, но не длинными ногтями на клавиши, она начала играть лунную сонату Бетховена. Играла она уверенно и, как показалось Жене, зло. Хозяйка дома тихо беседовала с Татьяной Кораблёвой. Полина Винтер потягивала шампанское. Женщина выглядела счастливой, будто у нее с плеч упал не просто тяжелый груз, а свалился целый Эверест — рассеившись на мириады крошечных частиц. И Женя теперь, как никто другой, понимала, насколько тяжело было Полине Винтер находиться здесь бок о бок с Тиграном и делать вид, что у нее все хорошо. «Может, все она?» — мелькнула в голове у Жени. «И правда, Мерлан, говоря, что она рассказала историю отношений с Тиграном именно для того, чтобы отвести подозрения?» Какой дурак, если он убийца, будет прямиком заявлять, что у него был очень веский мотив убить? Может, Полина затеяла хитрую игру? Женя нахмурилась. Рядом с ней на кремовом в цветах диванчике примостилась Екатерина Виноградова. Она, нервно морщась, наблюдала за тем, как Полина делает один глоток за другим. Наверное, женщина все еще боялась, что весь алкоголь в доме отравлен. Марина и Инна Доронины сидели чуть в стороне, на двух креслах с прямыми жесткими спинками, обтянутыми светло-бежевым, с узорами из золотистых ромбов шелком. Все же мать и дочь были невероятно похожи, одинаковые фигуры, только Инна чуть шире в бедрах, одинаково длинные темно каштановые волосы, даже выражение лиц и то одинаковое. Женя расположилась в непосредственной близости от хозяйки дома. Села она специально так, что в ее поле зрения оказались все дамы, а краем глаза она могла видеть еще и мужчин. Женя поглядывала то на одних, то на других. «Ну точно, как заправская шпионка», — подумала она, поймав на себе взгляд мужа. Тамерлан подмигнул ей, чуть изогнув уголки губ в легкой улыбке. «Вот тебе и медовый месяц, товарищ старший следователь», — усмехнулась Женя. Атмосфера только казалась дружелюбной, и если мужчинам действительно удалось расслабиться, слушая бесконечные шутки Николая, то женщины сидели тихо, почти не общаясь друг с другом. В атмосфере чувствовалось напряжение, раздражение и страх. Женя уловила, как Марина Доронина подобралась, провела рукой по плечам, будто стряхивая пылинки, окинула игравшую на рояле Диану ненавидящим взглядом и фыркнула. «Что-то ты не очень похожа на убитую горем вдову!» — с презрительной усмешкой выплюнула Марина. Лунная соната мгновенно оборвалась на недоигранной ноте. «Что ты сказала?» — с расстановкой холодно произнесла Диана. «И дня не прошло, как Тиграна убили, а ты сидишь и радостно стучишь по клавишам», — с гневом произнесла Марина. «Зато ты убиваешься так, будто отравили твоего мужа». Губы Дианы скривились в злорадной ухмылке. «Да пошла ты!» — рявкнула Марина так громко, что теперь замолчали и мужчины на противоположном конце комнаты. «Что, обломали тебе все планы?» — засмеялась Диана. Спесь с Мариной слетела мгновенно. «О чем ты?» Побледнела она и начала нервно сжимать край темно синей кофты. «О чём я?» Диана встала со стульчика у пианино и теперь возвышалась над всеми, будто актриса на сцене. «Хватит строить из себя невинную овечку. Я давно уже знаю, что ты спала с Тиграном». Марина открыла рот, чтобы ответить, но слова застряли в горле. Она только сильно втянула ноздрями воздух. «Что? Думала, я не знаю, что ты частенько кувыркалась с моим мужем? зло улыбалась Диана. Шлюха! Марина! Из горла Инны вырвался сип, словно женщина задыхалась. Это правда? Конечно, правда! рассмеялась Диана. Что может вырасти из дочки, если мать шлюха? Точно такая же шлюха! Ну ты дрянь! заорала Инна. Ее голос наконец-то прорезался. А дочь твоя не дрянь? «Она ведь Тигранчика хотела не только у меня увести, но и у тебя!» Инна позеленела, а Диана победно смотрела на них, скривив красивый рот в злорадной ухмылке. «Что, Инночка, думала я и про тебя, не знаю. Я не такая дура, как вы обо мне думали!» Диана скрестила руки на груди. «Я прекрасно знаю, что мой муженек регулярно трахал вас обеих!» «Что?» Марина в ужасе посмотрела на мать. Диана разразилась хохотом. «Господи, какие же вы идиотки! Как можно жить под одной крышей и не знать, что делишь с матерью одного любовника на двоих?» «Какой любвеобильный, однако, был мужчина!» — прошептала Женя в шоке. Глаза всех присутствующих были теперь прикованы к Диане и матери, и дочери Дорониным. «Это ты его убила! Ты!» — заорала Марина, тыча пальцем в Диану. Ее растерянность улетучилась, и теперь девушка кипела гневом и переполнявшей ее ненавистью. «Зачем бы мне его убивать?» — усмехнулась Диана. На ее лице не дрогнул и мускул. «Потому что он не любил тебя, потому что хотел бросить, хотел жениться на мне!» Улыбка Дианы несколько померкла, однако она сказала. «Господи, какая же ты наивная! Да Тигран трахал все, что шевелится! Думаешь, я этого не знала? Меня все устраивало!» Конечно, устраивала, пока он не заговорил о разводе! вопила Марина. О каком разводе? Что ты несешь? Диана злилась, а от того ее красивое лицо стало серым, перекосившись от слов Марины. Он сам мне говорил, что устал от тебя, от того, что ты бесконечно тратишь деньги и не можешь дать ему самого элементарного. Чего же это я не могла ему дать? Ребенка! крикнула Марина, выплюнув это слово в разъяренное лицо Дианы. «Ему нужен был наследник, а ты оказалась бесплодной пустышкой, поэтому он и собрался развестись с тобой и жениться на мне. Я, в отличие от тебя, нормальная женщина и могу родить Тиграну ребенка. Диана так быстро подлетела к Марине, что никто не успел глазом моргнуть, как она со всего размаху отвесила той пощёчину. Голова Марины дернулась, как у тряпичной куклы, и она, всхлипнув, упала на диван. «Можешь хоть убить меня, но правда это не изменит!» сквозь слезы проговорила Марина. «Тигран собирался развестись с тобой, и ты об этом прекрасно знала. Вот и отравила его». Несмотря на слова Марины, Диана, кажется, остыла, придя в себя. Она с жалостью посмотрела на Марину, из глаз которой текли слезы обиды. Спокойно сказала. «Ты и правда маленькая наивная дурочка. Даже если Тигран и хотел со мной развестись, мне не было смысла его убивать». «Да будет вам известно», — Диана обвела глазами всех окружающих и сказала. «По условиям брачного договора я ничего не получала, ни в случае развода, ни в случае внезапной смерти Тиграна. Я могла рассчитывать на что-то, только пока он был жив, либо если бы родила ему наследника. Тогда, в случае развода или его смерти, как матери его ребенка, мне полагалась прописанная в договоре сумма». Диана замолчала, переводя дух. В гостиной стояла такая тишина, что Жене казалось, будто она слышит не только собственное сердцебиение, но и как бешено бьется сердце, усидевшее рядом Юлии. «Да, при таких условиях тебе и правда не было смысла избавляться от Тиграна», — неожиданно сказала Екатерина Виноградова. «Но ведь была и другая причина». Длинные ресницы Дианы затрепетали, и она бросила косой взгляд на Екатерину. «О чем ты?» «О твоем любовнике». «Что бы ты стала делать, если бы Тигран узнал о том, что ты наставляешь ему рога?» Екатерина скрестила руки на груди, в упор уставившись на Диану. «Ведь все мы знаем, кто такой Тигран Тиасян. Он бы просто убил и тебя, и твоего любовничка». «Мама!» — вскрикнул Артем. Однако Екатерина не обратила никакого внимания на возглас сына и продолжила. «Тигран прознал про твои измены. Он сам не сказал». «Накануне смерти мы с ним сидели у камина в библиотеке и разговаривали. И он признался, что полностью разочарован в своей новоиспечённой жёнушке. Мало того, что она уже два года никак не может забеременеть, так еще и завела себе молодого любовника. Вы хотели знать мотив?» Екатерина повернулась к Тамерлану. «Вот вам мотив. Диана испугалась, что Тигран ее убьет. Он был очень жестоким человеком. И сама решилась на убийство». «Это неправда!» — закричала Диана, потеряв самообладание. Он не знал, он не мог знать. Все он знал, и уже очень давно», — отрезала Екатерина. «Просто выжидал удобного случая, чтобы отомстить тебе». «Я не убивала его, это не я!» Голос Дианы сорвался, и она зарыдала. «Это не она!» — вскочил с места Артем Виноградов. «Это я убил, я, я!» Он с такой стремительностью выпалил признание и выбежал из гостиной, что всем понадобилось несколько долгих секунд, чтобы осознать его слова. Только когда где-то наверху громко хлопнула дверь, все в гостиной пришли в движение. Тамерлан тут же бросился вслед за Артемом. «Это все ты! Ты!» — завещала Екатерина и набросилась на Диану, вцепившись ей в волосы. «Дрянь! Малолетняя потоскуха! опомнилась вдруг Инна Доронина и кинулась на дочь. Мужчинам потребовалось немало времени, чтобы расцепить будто бы взбесившихся женщин. Женя отошла в сторонку, боясь попасть под раздачу. Когда бешеные кошки дерутся, лучше держаться как можно дальше от них. Тамерлан нашел Артёма в номере последнего. Он не запер дверь и совсем не удивился, когда увидел на пороге следователя. «Что, пришли задержать преступника?» надрывающимся голосом спросил Артём, расхаживая взад-вперёд по комнате. «Арестовывайте! Я убил Тиграна! Я!» Он запустил обе руки и, в без того взъерошенные волосы, посмотрел на Тамерлана каким-то бешеным взглядом. «Ну-ка сядь», — приказал Тамерлан, — «не мельтеши перед глазами». Он пододвинул кресло и заставил Артема опуститься в него. «Сядь-ка, успокойся, и мы обо всем поговорим». «О чем тут говорить? Я хотел убить его, я убил». Артем уперся локтями в колени склонил голову, сцепив пальцы на затылке. «На, вот». Тамерлан протянул ему стакан, в который плеснул изрядную порцию найденного в мини-баре виски. Выпей и успокойся. Парень был на взводе и смотрел на протянутый ему стакан, будто не понимая, что перед ним. Он был в отчаянии, и Тамерлан понял, что артём того и гляди слетит с катушек. Пей и приди в себя. Артем послушно взял стакан, вцепился в него и, поднеся к губам дрожащими пальцами, сделал глоток, тут же закашлявшись. Нет, сынок. — покачал головой Тамерлан. — Давай-ка залпом и до дна. Артем выпил, отдал стакан Тамерлану и степил пальцы, чтобы унять дрожь. Его трясло от нервного перенапряжения. Тамерлан предложил ему сигарету, но Артём лишь мотнул головой, мол, не курю. Тамерлан затянулся, присев на подоконник. Спустя пару-тройку минут он заметил, что щеки Артема порозовели, нервная дрожь перестала пробивать тело. Алкоголь сделал свое дело. Артем пришел в себя порядке спросил Тамерлан. молодой человек лишь кивнул ну тогда можно и поговорить я уже все сказал встрепенулся артем это я убил тиграна мне нужны подробности раз уж ты признался то расскажи все по порядку нечего рассказывать огрызнулся юноша нет сынок так не пойдет как было дело?» в глазах артема появился лихорадочный блеск он нервно сглотнул все очень просто еле слышно проговорил он. Я спустился той ночью в библиотеку и убил его. — Как убил? — Кинжалом. — Всадил в него тот кинжал, что нашла ваша жена. Сорвавшимся голосе Артема послышались женские визгливые нотки. — А что насчет яда? — устало спросил Тамерлан. «Яда — Яда? Артем вскинул на него растерянный взгляд. — Да, яда. — Ну да, яд. Замялся Артем, лихорадочно соображая. Я отравил его, а потом зарезал. «Зачем?» «Что «зачем?» — непонимающе спросил Артем. «Зачем зарезал, если Тигран уже принял яд?» «А это... это чтобы наверняка...» «Ага», — сжал губы Тамерлан. «Чтобы, значит, наверняка добить...» Он специально выделил последнее слово, произнеся его резко, громко. Артем дернулся, будто его хлестнули по лицу. Ну да! Тамерлан задумчиво посмотрел на Артема, а затем бросил взгляд в окно. Уже давным-давно стемнело, снег наконец-то прекратился. Небо очистилось, и на нем то тут, то там стали проглядывать звезды. Из-за края уходящего вдаль облака, начала выглядывать луна, скромно высовывая один из рогов полумесяца. Что за яд? резко спросил Тамерлан, и Артем снова вздрогнул. А? каким ядом ты его отравил когда подсыпал во что подсыпал я я артем вскочил зачем вы задаете мне эти вопросы я же сказал что это я убила что вам еще от меня нужно ведь я признался признался усмехнулся Тамерлан. сдается мне что ты врешь сынок я не вру артем в отчаянии подбежал к столику где стоял виски снова плеснул себе в стакан и залпом осушил не врешь Зачем-то переспросил Тамерлан. «Нет», — мотнул головой Артем, — «это моих рук дело. Арестовывайте меня, осудите, делайте, что надо, только ее не трогайте», — снова взвизгнул Артем. «А ну-ка сядь». Тамерлан почти силой затолкал Артема в кресло, а сам, уперев обе руки в подлокотники, навис над юношей так, что тот, запрокинув голову, в ужасе уставился на следователя. «Покрываешь свою любовницу. Хочешь сесть за решетку, за преступление которого не совершал?» О чем вы? Еле слышно промямлил до смерти перепуганный Артем. О том самом. Думаешь, я дурак? Думаешь, я ничего не вижу? крикнул на Артема Тамерлан. Думаешь, она останется в стороне? Нет, сынок, вы у меня оба сядете. Ты за убийство, а она за соучастие. Пожалуйста, в глазах испуганного Артема блеснули слезы. Она и правда ни при чем. Она. Вы не представляете, как она жила, что он делал с ней. Он сглотнул слезы. Как издевался над ней. Я люблю ее. Я хотел ее спасти, ведь он никогда бы не дал ей развода. Сейчас ты успокоишься и расскажешь мне всю правду. Тамерлан отодвинулся от Артема. Только я настоятельно тебе советую не повторять ту чушь, которую ты мне тут заливал. Понял? Артем кивнул. Тамерлан снова уселся на подоконник и закурил еще одну сигарету. Артем молча сидел, уткнув локти в колени и спрятав лицо в ладонях. Тамерлан знал, что единственный способ заставить Артема прекратить нести ерунду и сказать правду — напугать его. Что ж, Тамерлану это удалось вполне. Он подождал, пока Артём окончательно успокоится, поразмыслит. Следователь понимал, что в итоге парень расскажет ему все: Не он первый, не он последний. В коридоре раздавались шаги и звуки открываемых дверей. Видимо, постояльцы отеля разошлись по своим номерам. Тамерлан бросил взгляд на Артема. И тот, не поднимая глаз на следователя, наконец-то начал говорить. Мы с Дианой любим друг друга. Но Тигран, он страшный человек. Он бы никогда ее не отпустил, особенно если бы узнал о нас. Он бы скорее убил ее, чем дал развод. Вы не слушайте, что там наговорила внизу Марина. Это все неправда. Артем порывисто втянул воздух, выдохнул и продолжил. Диана ведь неоднократно просила у Тиграна свободы. Но он только смеялся над ней. Он любит... любил издеваться над людьми. Он и со мной обращался как с ручным зверьком. Постоянные насмешки, подколы. Но ладно я, я всего лишь работал у него. А Диана жила с ним и терпела этого изверга изо дня в день. Каждый божий день. Артем снова замолчал. Подбородок его дрожал от подступавших рыданий. Однако он смог их сдержать и севшим голосом сказал. Он бил ее. То, что вы видели на днях, — это еще цветочки. Значит, во имя спасения любимой ты задумал убийство. Это так, — обреченно кивнул Артем, Я мечтал убить Тиграна. Но, тем не менее, яд ему ты не подсыпал. Артем отрицательно помотал головой. В тот вечер, когда Тигран ударил Диану, и я бросился на него, я был полон решимости его убить. Я... Я хотел дождаться, когда он останется один. Вечером я спустился в библиотеку, хотел взять кинжал, но услышал, как Тигран разговаривает с отцом. Я подумал, что это мой шанс. Хотел дождаться, пока отец уйдет, а потом я хотел внезапно появиться перед Тиграном и уничтожить эту мразь. Я... я сильно нервничал. Замешкался и услышал... Я был в золотой гостиной, как в библиотеку почти сразу после отца вошел кто-то еще. Они долго разговаривали, смеялись, а потом... Потом раздались поспешные шаги вверх по лестнице. Я подождал еще чуть-чуть и отправился в библиотеку. И что ты увидел? Тиграна мертвого. Артем во все глаза смотрел на Тамерлана. Он уже был мертв, когда я вошел. Лежал там и смотрел в потолок. Артем снова замолчал, будто раздумывая, стоит ли говорить что-то еще или нет. Ну подтолкнул Тамерлан. «Что еще? Я вышел из библиотеки, поднялся к себе, но я не находил себе места. Я шел, чтобы убить его, но кто-то уже сделал это до меня. Я не знал, что мне делать, но я обещал, обещал Диане, что убью его, и это не давало мне покоя. И я снова спустился. «И всадил в Тясяна кинжал», закончил Тамерлан. Артем кивнул. Я спустился, чтобы еще раз взглянуть на него. Думала, вдруг он жив. Но он был мертв. А кинжал, он валялся тут же, рядом с Тиграном. И я... я заколол его. «А яд, стало быть, подсыпала Диана», — протянул Тамерлан. Он не обращался к Артему, а просто размышлял вслух. «Нет, это не она, она не смогла бы. Вы не знаете, какая она хорошая». Тамерлан с жалостью посмотрел на Артема. «Это ты, сынок, не знаешь, какая она. Ты влюблен, а потому многого просто-напросто не видишь». «Я знаю, что это не она», — упрямо повторил Артем. Вы, «Вы ничего не докажете. Я все возьму на себя, поняли?» С вызовом посмотрел он на Тамерлана. «Понял», — усмехнулся Тамерлан. «Я очень многое понял сегодня». В дверь постучали и тут же вошли. «Мам, уходи!» — тут же огрызнулся Артем. Я никого не хочу видеть. Сынок, начала Екатерина Виноградова, скажите ей, чтобы она ушла, взмолился Артем, глядя на Тамерлана. Я не хочу никого видеть, тем более ее. Артем, попыталась урезонить его Екатерина. Что, Артем, что? Ведь ты всегда ее ненавидела. Представляю, как бы ты была рада, если бы Диану обвинили в убийстве, истерически расхохотался он. Не выйдет. Я во всем признался. Артем, пожалуйста, сынок, ведь ты не делал этого!» Протянула к нему руки Екатерина. «Я точно знаю!» «А вот и делал! И вообще это не важно!» Он махнул рукой и отвернулся к окну. Пойдемте. Тамерлан взял Екатерину под локоть и вывел из комнаты Артема. «Ему сейчас лучше побыть одному!» Они закрыли дверь, и Екатерина разразилась рыданиями. «Ведь это не он! Не он!» «Конечно, не он!» — вздохнул Тамерлан. «Идите к мужу. Утро, как говорится, вечера мудренее. Пожалуйста!» Женщина в отчаянии вцепилась в руку Тамерлана. «Найдите убийцу! Спасите моего сына!» «Я постараюсь!» — пообещал Тамерлан, разжал пальцы Екатерины. «Идите к себе и постарайтесь отдохнуть!» Тамерлан тоже направился к себе в номер. Женя сидела на подоконнике в темноте, всматриваясь в черноту за окном. Кажется, у них вошло в привычку по очереди сидеть на окне да размышлять о случившемся. Женька, ты чего там делаешь? удивленно спросил Тамерлан, подойдя к жене. Все привидение свое высматриваешь. Ага, кивнула она. Тамерлан обвил руками ее талию и уткнулся носом в ямочку уключиться. Женя погладила мужа по волосам. Устал? Очень. «Тогда ложись спать, а я еще посижу». «Не боишься, значит, больше призраков?» «Нет. Теперь, когда я знаю историю этого места, мне почему-то совсем не страшно». «Ну ладно, пойду я». Когда Тамерлан скрылся в ванной, Женя крикнула ему. «Ведь Артем это все наврал, да?» «Да, Женя. Но он упорно утверждает, что это он убил Тиграна». Женя встала в дверях в ванной. Диану покрывает. Боится, что обвинят ее кивнул Тамерлан. «Но ведь это и не она, да?» «Почему ты так думаешь?» «Потому что я уверена, что сегодня внизу она говорила правду. Ей не было выгоды убивать Тиграна». Женя хмуро смотрела на мужа. «Вот тут я с тобой не соглашусь». Тамерлан стянул джинсы и свитер и, улыбнувшись, спросил Женю. Пойдешь со мной в душ?» «Да ну тебя!» Наслушался Жанна Винтера и туда же. Женя покачала головой, а Тамерлан расхохотался. У меня голова кругом от всего этого. Все время вертится какая-то мысль, что-то важное, но я никак не могу понять и поймать ее. Женя прищурилась и бросила в Тамерлана злой взгляд. Что? Ведь ты уже разгадал это требус, да? Более или менее, — подтвердил он. И не скажешь мне? Нет, Женька, обмозгую все как следует, сложу все пазлы, а завтра ты обо всем узнаешь. Ну-ну. Женя обиженно хлопнула дверью и снова забралась с ногами на окно. От нее все время ускользала какая-то идея, которая маячила где-то на задворках сознания. Нужно расслабиться. Еще Тамерлан этот не делится с ней своими соображениями. Эх, выйдя из душа, Тамерлан сразу же лег в кровать и моментально уснул. А Женя еще долго сидела на окне и все думала и думала. Призрак хозяйки, о которой Женя рассказал Сима, и к которому она прониклась с симпатией и жалостью, этой ночью так и не появился. Что ж, придется и ей ни с чем ложиться спать. Когда сон уже почти укачал ее в своих мягких объятиях, Женя поняла, что же мучило ее сегодня весь день. Главное, чтобы утром эта мысль не вылетела из головы.